«Выход из пике. Чтобы восторжествовало зло, нужно, чтобы хорошие люди просто ничего не делали». Эдмунд Бёрк. Я лежал на кровати моего умершего отца и пил водку. Мне был 61 год. У меня было трое детей, но единственное, что меня волновало, где бы достать ещё водки. Я потерял свою квартиру, закрыл бизнес. Расстратил кучу денег и вел себя так, что от меня отвернулись близкие и друзья. Последние три года я не выходил из пике и падал все ниже и ниже. Надежды на перемены не было. Я чувствовал себя гулливером, которого лилипуты опутали веревками и привязали к земле. Я хотел выбраться, но мне не хватало сил. Единственным спасением была водка. Вдруг в голове просветлило. Отец научил меня, что в жизни есть две главные вещи.